Лева тринадцатый. Тонкая ветка откликнулась на безмолвный призыв и взмыла вверх серебряным лучом. Волчий дух плескался в небе, оставив в покое притихший лес. Серые смерчи вспыхивали в лучах солнца, переливаясь острыми, как волчьи клыки, гранями. Белый исап поднимался на высоту полёта птиц, где не слышны были запахи, а земля внизу раскрылась прекрасным утренним цветком. Дух волка поднял голову от добычи и посмотрел жёлтыми глазами на дух человека. Перед матерью волчицы стояли два волка. Огромные и прекрасные, они спустились вместе с отголосками воя серых охотников, но были совсем не похожи на детей хозяйки стай. В срачках небесных волков сияла вечность. Каждый волосок на дивных шкурах был соткан из серебристых ниток. Это были самые прекрасные создания. которых когда-либо встречала мать-волчица, о них она мечтала в своих волчьих снах. Это они пели вместе с ней, заставляя ощутить блаженство полета. Такой радости не приносили и удачной охоты, и весенней любовь. Она всем своим существом чувствовала, идущие от этих волков, спокойствие и силы, дух. Ее собственная семья пахла так же. Мать Волчица радостно побежала к необычным пришельцам, но не смогла приблизиться. Два волка, вырастая на глазах её, не становились ближе. Они медленно поплыли от матери-волчицы в сторону скалистых гор. 3 дня и 3 ночи стоя я продвигалась быстрым маршем, не лёв всего по две остановки. Белые совы и тонкая ветка вели волков подальше от большой долины. Во время дневных стоянок, когда серые охотники чутко спали, наши герои возвращались на опушку родного леса в свои тела. Старые индейцы и девочка открывали глаза и садились на траву. Из мешка доловар доставал фляжку, поил тонкую ветку и пил сам. Есть было нельзя, потому что легкий дух не переносил сытости. Ночью было не до сна, потому что стая пела, отправил свой волчий дух высоко в небо вслед за двумя серебристыми братьями тонкой и веткой старой индейц, находясь в духе, взлетали вместе с послушным серым вихрем, удерживая его на такой высоте, куда волчий дух ещё никогда не поднимался сам. Это наполняло душу стаи непередаваемым блаженством. Волчьи вой вплетали с новые тона, он не рыскал ночной мobicицей по лесу, а тянулся стрелой в дали мира. Волки мечтали, они никогда так вдохновенно не пели. Тонкое веткой чувствола каждое сознание в стае. Она вместе с учителем удерживала серых волков, не позволяя им отдохнуть и снова уткнуться носом в след добычи. Силы не осталось. На четвёртый день она еле заставила своё тело открыть глаза. За всё время путешествия с волками девочка и старик индейс ни разу не сказали ни одного слова. Без слов понимая друг друга, возвращаться совсем не хотелось. С каждым утром пробуждения становились все мучительнее. Белая сова чуть ли не силой заставлял дух тонкой ветки наполнять замерзшее в бессознательном состоянии тело. Он просыпался и прыскал на лицо спящей в забытии ученицы воду из своей фляжки. У очнувшегося тела тонкой ветки сразу же начинала болеть голова, Нестерпимо сушило язык и губы. Когда дух возвращался, тонкая ветка чувство, что она стоит как бы из двух частей: больного и тяжёлого тела и лёгкого прозрачного духа, привязанного невидимо злом к этому кожаному мешку с костями. Дух не испытывал ощущений, связанных с естественными потребностями тела. Пока тонкая ветка летала на перегонки с волчьим воем и не хотелось ни есть, не пить, а сознание оставалось бодрым и лёгким. Нельзя сказать, что в духе девочка вовсе не испытывала усталости, просто она проявлялась необычно. В какой-то момент у неокрепшего, ещё юного духа, неожиданно пропало дальнее зрение. Тонкая ветка чуть не врезалась в дерево, стоящее на пути. Серебристое облачко белой совы мгновенно пришло на помощь, поддержало. собирая растерявшиеся капельки сознания девочки, я состатозрел и вернулся. Нельзя терять связь с телом, моя маленькая летунья, немедленно возвращаемся. Вот тогда тонкая ветка впервые поняла, что такое потерять тело. Узелочек судьбы, связавший тело и дух, начал медленно распускать свои нитки. Лёгкие кашляли, обжигаясь раскалённым воздухом. Всё внутри кричало от бесконечных иголок, застрявших в каждой косточке и застывших в бездействии мышц, словно наказывая своенравный дух, посмевший покинуть плоть без её согласия. «Останься здесь!» «Я вернусь, — один с трудом разлепив пересохшие губы, — прошептала белая сова. «Волки привыкли к нам двоим. Я справлюсь!» — упрямо тряхнула маленькая головка и тонкая ветка. «Стая вышла к озеру». обогнув скалистые горы с восточной стороны. В здешнем лесу было полно непуганной дичи. Племя доловаров осталось далеко позади. Духи небесных и лесных волков с полохами угасали над горами. Мать-волчица поняла, что мечта прощается с нею, и заплакала. Ее душа рвалась в небо навстречу с двумя прекрасными волчьими богами, подарившими ей юность на склоне ее лета. Неужели мы навсегда бросим их в ужасе от тоски скрытые в вое матери волчицы, спросила тонкая ветка. Мы не сможем этого сделать, даже если захотим, всегда беззвучно ответил Белыщев. Мы породнились с серым племенем, и отныне слышать песню стаи будем время от времени её навещать. Мать волчицы неожиданно успокоилась, почувствовав в ответ на вой небесных сородичей надежду. Она поверила и на прощание взгнев на окретившие звёзды, повела свою стаю под мои известны пути.